закрытие оставалось около часа. Погода никакая, унылая, но довольно тепло. В баре, наверное, все удивятся, а кто-нибудь обрадуется. Надо будет определиться. С одной стороны, хорошо бы походить по мастерским, посмотреть, как теперь ребята работают, и самому почитать что-то вроде творческого отчета. Художники, правда, странно относятся к поэзии, ищут в ней прежде всего подтверждение своей правоты Разбирают то, что не разобрать, слова не чувствуют или просто не ценят. Так, от пятна и в тоне, можно согнать их вместе, художников и поэтов, и посмотреть, что из этого выйдет. Плющ наверняка скажет что-нибудь вроде «Как хорошо!» Художники думают, что он хороший поэт, а поэт какой он, наверное, хороший художник. Падла! Тонкий Ройтер будет мягко улыбаться, а череда! Боря будет кипятиться и говорить все наоборот. В то же время хотелось и другого — вывалиться в грязи, как, ну, не свинья, конечно, а слегка, как носорог или, скажем, слон для защитного слоя. В общем, нечего загадывать. В баре действительно было много народу, но все незнакомые, а чужие, с более светлыми, что ли, глазами. Когда он вошел, некоторые посмотрели на него с легким недоумением, Как на человека, не умеющего вести себя в приличном обществе?» Карл сел на высокий стул у стойки. «Что для вас?» — спросил Аркадий. И тщательно налил заказанные сто грамм и стакан томатного сока. «Ты что, Аркадий, меня не узнаешь?» — удивился Карл, отхлебнув. «Нет, почему же? Как? Москва?» «Ничего. Стоит». Карл с досадой допил водку и вышел. На углу стоял Морозов и простирал руки. Он прижал Карлика к животу и, откинувшись, селся поднять. Тот помог ему, слегка оттолкнувшись от асфальта. «Ню-у-у!» в один голос спросили они и смеялись. «Ты не торопишься?» — спросил Морозов и стал рассказывать. Карл пытался сдвинуть его с места, увести его куда-нибудь, усесться и слушать, хоть до утра. Но Морозов говорил «Подожди! Подожди!» и продолжал. Карл давно уже знал, что... Все всегда бывает не так, но чтобы в такой степени. Морозов с места никак не сдвигался. Карл вздохнул и стал неохотно слушать. Летом в Марика ройтер умерла мама, а на той неделе Морозов проводил его в Америку. Езжал Неледенский, пьянствовал месяц где-то на фонтане, втрескался в стукачку, приболтал, как он это умеет, Лежал на берегу, а у нее из-под юбки пистолет выпал. Макаров, ну, кока, ноги в руки, и в свое латау. А с Плющом вообще? Приезжала Галина Грацановна. Пробыла что-то уж слишком долго. Плющик никак ее не мог отправить. Все искал деньги на дорогу. Только вздыхался холсты расставил. А, Карлик не знает, у плющик была мастерская, как порядочная. Только, значит, прищурился, бах, в дверь открывает, а там беременная тетка, не тетка, в общем, девушка на восьмом месяце. Я, говорит, буду вас жить. ключ удивился и спрашивает, а на каком, извините, основании? А какое вам еще нужно основание, козлы? Одно лишь на уме, а мне теперь жить негде, мать выгнала. ключ внимательно всмотрелся, нет, вроде никогда раньше не видел, обрадовался и сказал, живи. Месяц примерно он за ней ухаживал. В магазин ходил, ведро от бабушки приволок, портрет я писал и читал ей по вечерам Катерину тарас Шевченко. Как там, кохай-то чернобриви, та не из москалямы. Ну, насчет Катерины ты загнул, — засмеялся заслушавшийся Карл. Попытался обойти Морозова, чтобы увлечь его за собой. Стоять уже было трудно, да и прохладно. Но Морозов невозмутимо повернулся к нему лицом и продолжал. — Про Шевченко, может, и загнул. Так или иначе родила она у него там девочку, Катерина назвала Ну и что теперь? Костик. Морозов посмотрел на Карла с сомнением, понимать ли вообще что-нибудь. — Костик! — медленно сказал он. — Костик продал свои железки и поехал в Москву искать голландское посольство. Морозов, конечно, врал по мелочам для декора. Но голландское посольство?» Карл поверил. Почему-то сразу, как бы невероятно это не звучало. «Пойдем же, наконец!» Раздраженно сказал он, как будто и с вами сидели. История Плюща была бы другой. «Куда?» — удивился Морозов. «По ДД, что ли? Я ж не пью!» достали вы своими завязками алканы!» Разозлился Карл. «То один завяжет, то другой! Кстати, я как, Русенко, надеюсь, не в Израиле?» не